Все вы являетесь социальными иждивенцами, а следовательно, согласно декрету номер 3 от 2 апреля прошлого года, преступники. Но это позже, а пока весна. Она хороша, даже если видна через маленькое окошко с закругленными углами старого порожаевшего Кунга. Машина везла и везла нас по разухабистой дороге навстречу неизвестности. В Кунге нас было 12 бедолаг, отловленных по вокзалам, заброшенным стройкам до аварийным домам. Скамейки для сидения были узкие, и мы то и дело соскальзывали, бились друг от друга и о жестяные стенки, матерились полголоса и шипели анболи. Трещала и кое-где рвалась одежда. Сухим стуком сталкивались лбы. Ревел двигатель. В маленьком окошке двери мелькал и мелькал бесконечный пороселок и сопровождающий нас водик с конвоирами. Эх, водил Растуды твою в окроп, не дрова везешь! Не дрова. Их бы он это и поберег, а нас чего жалеть? Скрип тормозов, резкая остановка, и мы опять повалились друг на друга. «Слезай с меня, лишенец! На себя посмотри!» И тут, как ядерная вспышка, солнце ворвало через распахнувшуюся дверь, и стало уже не до разговоров. Глазам больно, а барабанные перепонки рвал крик. «На выход, уроды!» Что там снаружи? Ослепленные и оглохшие, короткими шажками мы пошли к выходу. Я, невидящего, цепился за впереди идущего. Попытался спрятаться от света за его спиной. Тот, не оборачиваясь, двинул мне локтем. «Отвянь!» «Живее, доходяги, живее, выходим!» «Это нам снаружи». Впереди идущий рванулся куда-то вперед и исчез. Снова солнце прямо в глаза. Щурясь, я прыгнул в сияющую пустоту. «Там вообще земля есть?» Бетонный плац больно ударил по пяткам. «Где?» Как смог осмотрелся. Асфальт, небольшое КПП, вышка с прожектором. а ней солдат с автоматом на плече. Дальше длинное здание, похожее на казарму. Квадрат плаца. И еще дальше что-то вроде гаражных моксов. Воинская часть, не иначе. Мои собратья, по несчастью, столпились рядом и тоже, щуреет зеркали по сторонам. Три офицера, как три богатыря, выросли перед нами, как из-под земли. Майор и два лейтенанта. «А ну, построиться!» Команда хлестнула по нам, будто плеть, и мы стали в кривую шеренгу лицом говорившему, а тот невысокий, худощавый, с погонами майора поправил фуражку на голове, разгладил усы под длинным носом и заревел то, с чего я начал рассказ, что, мол, Родина нас кормила, учила, лечила, в надежде, что мы, в свою очередь, ей отплатим тем же. Она долго ждала, а, наконец, терпение ее лопнуло. И с этого дня мы будем свои долги отрабатывать принудительно. вот там Он махнул в сторону ворот КПП. «В поселке вы отныне будете жить. Там же будете и работать на благо Родины. Подробности вам расскажет ваш бригадир. А пока вы должны понять одно. Больше с вами никто нянчиться не будет. И закон здесь один. Я майор Дятлов». Ну и дальше в том же духе. Было жарко, хотелось пить и присесть где-нибудь в теньке. На счастье, речь майора не затянулась. «Еще раз повторяю», — сказал он под конец. «Жизнь малина для вас кончилась. Начинается жизнь дерьмо. И чем больше этого дерьма у вас обнаружится, тем короче будет ваша жизнь». Отточенный жест из кармана явил себе белоснежный носовой платок. Майор снял фуражку тщательно. «Делай раз, делай два». Вытер лоб, виски и таким же отточенным движением засунул платок в карман. «Романов!» Негромко позвал он, не оборачиваясь, и один из лейтенантов за его спиной вытелся. «Давай их на обработку «Ну и далее, по пунктам!» Следующие два часа нас разделили на гала, побрели на лысо, выдали по куску хозяйственного мыла на двоих и загнали в душевую, где из шести сосков бежал жиденький водопад теплой водички. После душа нам всем выдали стандартное армейское белье, включая выгоревшие от бесконечных стирок гимнастерки портянки и стоптанные с На все наши робкие попытки как-то разъяснить наше положение отвечали «скоро узнаете» или молчали. Особо настырному невысокому щуплому дядьке из нашей команды солдат с золотой фиксой во рту и погонами сержанта попросту дал по морде. Как только все банные дела были закончены, и мы толпой вышли из душевых на улицу, рядом с нами будто вырос из-под земли невысокий мужик или тридцати в потёртом танкистом шлеме. Он мельком осмотрел нас, поморщился и сказал. «Я ломать! Отныне ваш смотрящий! Знакомиться, дуплопенечки, будем позже. Сейчас придется немного поработать». И следующие полчаса мы грузили под воду, в которую была запряжена серая меланхоличная кляча. Грузили мешки с мукой, и сетки с картошкой, грузили вакуумные упаковки с кирпичиками хлеба, пачкой курпы, сахара, чая консервы и даже несколько упаковок бульонных кубиков. После этого мы двинулись к АПП, которая тут же распахнула перед нами железные ставни ворот. Вот так, впереди, ломать на подводе, следом неровная колонна по мы вступили в пределы зоны. А может и не так. Параллельно я отчетливо помню, как нас на несколько дней заперли в каком-то старая и по одному гоняли на допрос к особисту. Потом нас переписали, сняли отпечатки пальцев и выдали по какому-то временному удостоверению, мол, податель всего является сотрудником частой строительной компании «Ярывань». И только после этого пёхом отправили в зону. А, было ещё воспоминание, что никакой воинской части мы толками не видели. Машина проскочила кпп провезла нас по дороге с полкилометра, после чего под раскаты начинающейся грозы нас вытряхнули из кузова, указали направление, куда бежать. И всё. Про мое Дятлова я узнал позднее, после инцидента в столбцах. Как только ворота за нами со скрипом закрылись, ломади громким голосом предупредил, чтобы никто не вздумал сходить с дороги. «Тут сплошные минные поля», — сказал он. «Да и польмячикам на вышках только дай повод». В подтверждении его слов сзади раздалась длинная очередь, и пули, показалось, чуть не задевая волос на голове, пронеслись над нами. Все новички, кто упал на дорогу, кто присел, вжимая голову в плечи, но ломать рявкнул. «Не останавливаться!» И мы, отряхиваясь на ходу, снова зашагали вслед за подводой. «Это для науки», — пояснил лопать. «Чтобы сознали свое место в тутошней пищевой цепочке». Он шлепнул вожами по бокам клячи, и то на мгновение ускорилось. «Теперь запоминаем дупло дуплопенечки. В эту сторону для вас отныне хода нет». Полезете по полю, подорветесь. Пойдете по дороге. Подпустят метров на двести расстреляют. Никто с вами ни о чем разговаривать не станет, хоть вы кровью у них на глазах исходите. Далее. Западный лагерь. Старший в нем я. Смотрящий. Зовут, кто не запомнил, ломать. Подо мной три бригадира. Сыч, Чака и Витя Самовар. Сейчас поменьше, но обычно у каждого бригадира под началом по три тройки. и того до полопенечки. «Должно быть тридцать душ плюс моя. Но на сегодняшний день всего четыре неполные тройки остались. Так что даже с вами полного состава у нас не будет». «Куда же остальные делись?» Спросил бородатый мужик из первой пары в колонне «В лесу заблудились?» Строю лениво засмеялись. Ломоть натянул по воде, останавливая лошадь, и спрыгнул с телеги. Мельком глянув нам за спину в сторону КПП, он ласково улыбнулся и переспросил. «Куда делись?» и вдруг заорал мгновенно Багровее. «Ты что, утырок, до сих пор не понял, куда попал? Вы все!» Он обвел нас бешеным взглядом. «Вы не поняли, куда попали? Это зона, салаги! Дальше автобус не идет! Добро пожаловать на конечную остановку!» Он немного отдышался, снова запрыгнул на телегу и спросил уже спокойнее. «А что, Дятлов вам ничегошеньки не объяснил?» Все в разнобой замотали головами один из нас озвучил. «Нет, — сказал только что. Долг перед Родиной будем отрабатывать». Наш смотрящий смачно плюнул и негромко выматерился. «Ладно, дуплопенечки. Об этом позднее». Он снова осмотрел нас внимательным взглядом. «Особые таланты имеются. врачи сапожники, повара». Никто из новичков не ответил. «Ну, есть у кого хоть какая-нибудь квалификация выше подсобника или разнорабочего?» Не отставал ломать. Вы не подумайте, Спецамона живется куда привольнее, чем простым трудягам. Так что не глупите. Если есть у кого что сказать, он выжидательно замолчал. В ответ мы не проронили ни звука. Понятно. Особый экскаваторный полк. Элита погрузочно-разгрузочных войск, сказал Ломыч разочарованно и протяжно скомандовал. Двинули! Стоило нам вновь тронуться в путь, как телегу тряхнуло на ухабе, и Ломыч громко клацнул зубами. «Холера!» — выругался он и стал рассказывать дальше, будто и не останавливался только что. «Запомните еще дуплопенечки. Ничего непонятного руками здесь ни в коем случае не трогать. Большое оно или маленькое, блестящее или матовое, даже не подходите, если жизнь дорога. Увидел, что непонятное, встал и тут же позвал старшего. Иначе сами подохните и тройку свою подставите». За нашими спинами прострекотал вертолет. Я обернулся на ходу. Его курс был параллелен двухметровой стене и сетке рабицы с барашками колючей проволоки сверху. Стена эта начиналась слева и справа от едва видимого отсюда КПП. Уходила вдаль и терялась среди местности. Дорога нырнула во вражек, и вскоре перед нами вырос небольшой дом в пятнадцать поселок. «Добро пожаловать лагерь Западный! Бывший поселок Вильча! А ныне родной дом для честных бродяки комбикорма, вроде вас!» Гаркнул ломать и шопнул вожжами по бокам клячи, пытаясь ее взбодрить. Встретили нас спокойно, без выкриков, шуточек и онкрос. Пара человек в поношенных гимнастерках и грязных сапогах поздоровались с ломтем, бросили в нашу сторону по оценивающему взгляду и пошли дальше по своим делам. Пока мы разгружали телегу и заносили ее содержимое в неглубокий подвал, подоспели бригандиры, прошлись вдоль нашей кривой цепочки, сплюнули по очереди на утопанную землю и уставились на ломтя. «Как делить будем?» Сипло озвучил общий вопрос, тот, что представился сычом. «Поровну, дуплопенечки!» Сказал ломать и понеслось. В течение получаса наскладывали, умножали и извлекали из нас корень. В результате я и прибывший со мной мужик с редкими усами под крупным носом достался бригадиру по кличке Чака, а еще пять минут спустя меня определили в тройку, старшим которой был здоровенный детина, назвавшийся Жора Речица. «Жрать хочешь?» Первым делом спросил Жора. Вопрос был риторическим, что я и попытался возразить на своем лице. Жора усмехнулся, протягивая мне топор. «Знакомый инструмент?» Я кивнул. «Дрова у сара. Видишь, вон тот дом. Там у нас кашеварня. Нарубишь и отвезешь три полных тачки. Это наша доля на сегодня. А мы с комаром над картой покумекаем. Чую выброс недалече. Так что скоро познаешь ты зону, а она познает тебя». Короче, если увидишь, что цвет неба начал меняться, со всех ног дуй сюда. Я разгрузил вторую тачку, когда сверху донёкся мягкий громовый раскат, и у меня заложило уши, как в вагоне метро. Поднял глаза и увидел, что голубизна неба постепенно меняется на ярко-фиолетовый оттенок. Солнце исчезло, а редкие облака в момент истаяли, будто их и не было. Громахнуло уже громче. Небо стало пронзительно бирюзовым и заволновалось, будто нависшее над головой море. Мне даже показалось, что ввысе мелькнули тела крупных рыб. Но досмотреть феерическое зрелище мне не дал упор по уху, сбивший меня с ног. В следующий момент меня ухватили за шиворот и потащили. Громхнуло еще раз, да так, что я почти оглох. По глазам резонула яркая вспышка. Резко заболела голова. Но я уже летел в темноту, натыкаясь на острые края ступенек. хлопнула дверь, лязгнул замок и грохот стих. «Кому было сказано про небо?» Различил я голос Жоры. В неярком свете керосиновой лампы я увидел, что нахожусь в подвале. В небольшом помещении с лавками по обеим сторонам и небольшим столиком у дальней стены. Воняло сыростью, плесенью и мужским потом. Кроме меня в подвале находилось еще пятеро. В их числе Жора и Камар. «Зелень ты весенняя! Комбикорм для рогатого и парнокопытного!» Не унимался Жора? «Тебе же ясно было сказано! Беги со всех ног!» «А ты что в небесах высматривал?» «Салюта дожидался!» Камар в это время защёлкнул одно кольцо наручников мне на левое запястье, а другое зацепил за какую-то ржавую, выныривающую из стены трубу. Я рефлексивно дёрнулся. «Не вибрируй», — сказал Камар. «Выброс пройдёт, отцеплю, а то всякое бывает». Сверху грохот слился в монотонный игол. Пару раз стряхнуло, я ещё раз сдёрнул рукой. «Да не греми ты!» Сказал незнакомый мне коротышка с язвой от ожога на всю щеку. «Всех по первому разу прикрывают, чтобы не навредили. Каждый ведь по-своему эту беду переносит. У меня, к примеру, только башка трещит, будто с похмелюги. А дружок мой, Рома, первое время так все блевал, не переставая. А случалось, что и стрелялись, и вены распарывали. Так что и ты повеси для твоего же блага». э да как вообще?» Я прислушался к себе. Ухо лево чешется, да шишка, которую в машине по пути сюда набил, побаливает. И пожал плечами. «Ну и хорошо!» — кивнул коротышка. «Значит, к выбросам ты нечувствительный?» «Это, конечно, не значит, что тебе можно его на улице пережидать. Там в миг вместо мозгов запеканку получишь». «Да закройся ты, Чуня!» — сказал Жора, подсвечивая себе карту карманным фонариком. Он кнул пальцем и предложил. «А если сюда?» — комар сомнением покачал головой. «Там топи начинаются. Все камышом заросло, обзор плохой». На электру нарвёмся, э, все поляжем. Рыбкин говорил, что в прошлом месяце там болотный огонёк видел. видел. — Видел? — усмехнулся комар Чего ж не взял? — А ты не помнишь, какие они тогда вернулись? Как в сказке, битый небитого вёз. Камар скептически улыбнулся. — Чтобы Рыбкин мимо хабара прошёл. Он немного посмурнил. — Жаль, теперь уже не спросишь. — Есть такая история. Вдруг сказал Чуня, обращаясь ко мне. Было видно, что ему жутко, и он пытается заболтать свой страх. В один из первых наборов это случилось. Накрыло как-то выбросом прямо тут, в лагере, в одном из подвалов пятерых бродяг. А как отпустило, так оказалось, что выход аномалия сторожит Кто говорил, рубец это был, кто-то на электру грешил. В одном сходились. Выход запечатала намертво. Не войти, не выйти, не передать чего. Первый бродяга на выходе в нее и влетел. Сразу наповал. «Остороже тоже не звери. Была бы возможность, помогли бы, да как?» Оставшиеся бедолаги пару дней покантовались. Думали копать другой ход, а стены с полметра бетона. Бывший хозяин расстарался. И инструмента никакого. Что делать? Еда ладно, вода окончилась. Пробовали прорваться, и еще двое сгинули. Да погано так. Вот и решили оставшиеся что чем смерть лютую принимать, лучше уж в этом друг другу подмагнуть Приставили пистолетики и голове друг друга, и на счет три нажали. Наутро глянули бродяги, и никакой аномалии у того подвала и не осталось. Не знали тогда еще, что каждая аномалия свой заряд имеет, и у этой всего три сработки оказалось. «Здоров ты, трепать, Чуня», — сказал Комар. «Что же это за выброс был, если аномалии прямо в лагере появились?» «Я здесь не первый месяц», «Под всякие попадал. Один раз так грохотало, что думали, стенки не выдержат и похоронит нас прямо тут. Таки после него первую плешь в метрах в трехста встретили к востоку от креста, что пахом на околица поставил. За мостиком через макаву А чтобы здесь? Врешь ты, Чоня, как дышишь. Ладно, давайте на выход. Кончился выброс. Завтра на дело пойдем». И впрямь шум снаружи стих. «Да, как бы не сегодня». Пробормотал Жора, снимая с меня наручник. Давно ничего стоящего не приносили. А на Южном, говорят, неделю назад аж три грозди железного винограда приволокли. «Кто говорит-то?» Спросил Комар насмешливо. «Чак отрепался», — ответил Жора. «Мол, Дятлов обещал в половину рациону резать если в ближайшее время ему чего-нибудь стоящего не приволочем». «Чака, ха, он знает». То ли насмешничал то ли серьезно сказал Комар. Но она на ночь глядя, да сразу после выброса. Итак, потери выше крыши. Он подошел к двери, запиравшей подвал, и со скрипом отпер ее. Мы по очереди вышли. Смеркалось. От земли поднимался то ли дым, то ли туман. В воздухе пахло озонами какой-то дрянной химии. Сходи в кошеварню Там тебя покормят. Потом приходи и спать ложись. Выходим, как чуть рассветет. Сказал мне комар. Все, что тебе нужно знать, узнаешь завтра. Вопросы? Я отрицательно покачал головой. «Да, иди ужинай», — подал голос Жора. «Спать ляжешь у дверей на раскладушке». Ужин был сытный. Макароны с тушенкой, чая от пуза и шмат хлеба с ладонь. Макароны и чай я употребил, а хлеб припрятал Запас карман не тянет. Пришел в хату, растянулся на раскладушке. Думал, после стольких событий сразу не засну. Да и обдумать нужно было много чего. Но только голова моя коснулась подушки, я отключился как перегоревшая лампочка, хлопь и темнота. И приснилось мне мое недалекое прошлое, как шел я по улице Ленина своего родного города, а навстречу мне сынок генерального директора нефтесбыта Он в тот день в Джеймса Бонда играл, на ходу своего гелиента из травмата по всем встречным поперечным полил С управлением не справился и установку со всей дури въехал. Крики и визги, народ разбегается. Я обычно ни во что такое не вмешиваюсь, и здесь бы мимо прошел, как и большинство прохожих. Но от такого беспредела как-то растерялся. А тварь это, когда из машины своей выползла, стала в мамашу молоденькую целиться. У той на руках грудничок надрывается. Проснулся, наверное, от такого шума, перепугался. Ну и переклинило меня. Ствол отобрал и им же по харе уроду этому и зарядил. Раз пять. Мужики оттащили. Но у меня, слава богу, ума хватило ментов не дожидаться. Правда, помогло мне это мало». Установили мою личность за два дня, а когда на третий день взяли, то оказалось, что это не сынок генерального, а я на машине со стволом наголо гонял. Не он, а я стрелял по прохожим и покалечил людей на остановке. А еще чуть позже понял я, что искали меня со всей тщательностью совсем не для того, чтобы осудить по всей строгости, так сказать, закона, а лишь для выдачи моей живой ищетушки возмущенному родителю. Я, видишь ты... Оказывается, гнити этой чели с двух местах сломал. Передали меня с рук на руки четырем быкам, им бы еще по кольцу нос. И поехали мы генеральному на дачу. Как я понял из их немногословного рассказа, казнь меня ждала долгая и лютая, дабы впредь и другим неповадно было. Спасти меня могло только чудо. И чудо это явилось в виде Камаза на перекрестке у железнодорожного переезда. Как я там богу душу не отдал, до сих пор не пойму. Водители, быки, все в кашу. Мужик из КамАЗа через лобовое стекло вылетел, а я живой. Это потом оказалось, что ее руку сломал и на ребре трещина и сотрясение. А тогда на чистом адреналине до насыпи набежал и вагон таверника. Тот еще одно чудо. Как раз проходил, на ходу забрался и там только сознание и потерял. Двое суток ехал на восток. Очнусь, где потом услышу колеса стучат, вагон покачивается, успокоюсь и снова в забытье. Обнаружили меня аж за Уралом, в больнице поместили. Я оттуда через неделю сбежал. Одежду у соседа по палате украл и сбежал. Прямо за гривком почуял, что еще немного и найдут меня. А в том, что ищут, не сомневался. Опять товарняк, теперь уже на юг. Прибился к бомжам на городской свалке районного центра. Но там долго не продержался. Законы волчьи. А у меня рука неправильно срослась, и ребра болели. ни кашлянуть, ни чихнуть. Какой из меня боец? отрабатывал на привокзальном рынке бывало и побирался воровал один раз попался и это не прибавило мне здоровья так еще полгода перекантовался за рос пообносился родная мать не узнает вот только пить беспробудно как другие бомжи не мог не лезла местный опер как то поймал меня на базаре иди говорит сюда не мой тема есть не мой эта кличка у меня такая яей до неприятности особо говорном не слыл А уж как попал в переплет, так и вовсе замолчал. Что не скажешь, о том не узнает Говорил редко и по возможности односложно. Сначала трудно приходилось, потом привык. Ну вот, подхожу я, а он листовочку протягивает. Глянул, на ней мое фото пятилетней давности. И надпись, мол, разыскивается. Особо опасный и так далее. И даже вознаграждение прописано десять тысяч гринов. «Вали отсюда, мой говорит. «Денег, что за тебя сулят, мне все равно не обломится. Начальнички да посредники распилят. А вот Коли прознает про тебя, и бычье сюда съедется по твою душу. Мне эту геморрой ни разу не нужен. Так что сутки тебе даю». Но долго уговаривать меня не пришлось. Тем же вечером и свинтил с города. Так я жил от станции до станции. Когда меня в Вологде на Хазе полиция замила я думал, все, отбегался. Достал меня все-таки генеральный папаша. Поэтому несказанно удивился, когда в числе таких же, как я, бедолаг, был это этапирован куда-то на запад, сначала в спецвагоне, а позднее на машине, в кунге, которые были такие узкие скамейки. И снова во сне я выпрыгнул на асфальт, осматриваясь, и снова майор Дятлов приказал нам построиться. Потом ухватил меня за ворот и давая трясти, приговаривая. «Просыпайся! Просыпайся, тебе говорят!» Я открыл глаза в хате стоял полумрак надо мной склонился жора вставай умывайся завтракой коротко приказал он через час выходим